Мэгги. «Так, шагай давай», — сказала Мэгги, и жестом велела Мэтисуну подниматься. Он покачал головой. «Вы меня не заставите». «Серьезно? Сколько тебе лет? Пять?» — фыркнула Элли. «Вставай, или я тебе все кости в правой руке переломаю», — сказала Мэгги. До сегодняшнего дня она считала, что ненавидит насилие, что никогда не сможет ударить беззащитного человека но поведение Рэя Мэтисона и то, что он сделал с ней, с Анней, с Элей и Элли, то, что он сделал с остальными женщинами, загнанными в лабиринт. Ей казалось, что это оправдывает любое насилие, пусть пленник безоружен и физически слабее нее. «Ты меня уже конец достал, твою мать!» Должно быть, взгляд Мэгги сказал Мэтисону, что дальше припираться опасно. В конце концов она стучала его головой опал достаточно долго, для того, чтобы он получил сотрясение мозга, и, вероятно, лишила мир будущих Мэтисонов. Однако за сломанный нос он должен был благодарить Элли. Она неплохо поработала. Мэтисон очень медленно поднялся с пола, однако не смотрел на Мэгги, он не сводил взгляда с Элли и телефона, который она держала в руке. «Тебе повезло, что Люк тебя не догнал, корова. Люк, Брэд и парочка моих подчиненных собирались разыграть ту сцену из фильма «Я плюю на ваши могилы». Американский фильм 2010 -го года, главная героиня которого, жертва группового изнасилования, жестоко мстит преступникам. Мэгги впервые слышала о таком фильме, но поняла, что эти слова были сказаны для того, чтобы задеть Элли. Но вместо того, чтобы поддаться на провокацию, Элли неторопливо убрала телефон Мэтисона в передний карман джинсов, потом прикрыла его толстовкой. «Пытаешься вывести меня из равновесия, чтобы я отвлеклась, а ты смог выхватить у меня телефон?» — улыбнулась Элли. «Попробуй еще раз, убожество». Мэтисон снова покраснел от злости. «Я не убожество. Я миллиардер, мать твою!» «Я обладаю такой властью, какая тебе и не снилась». «И все равно сядешь за убийство», — сказала Элли. «Кроме того, ты и твои приятели, наверное, не до конца досмотрели фильм. Она их всех отправила на тот свет». «Надо идти», — вмешалась Селия. «Я думаю, он пытается нас задержать, надеется, что его дружки вот-вот появятся». «Топай, богатей!» — рявкнула Мэгги, развернула Мэтисона и толкнула его к двери. «Подожди, я пойду первой, чтобы он от нас не сбежал», сказала Саня. «Когда выйдем в коридор, будем держать его за руки». Саня вышла, Мэгги последовала за ней, толкая перед собой пленника, а потом из комнаты вышли остальные. Они оказались в очередном коридоре с белыми стенами и серым ковром. Но двери было больше». «Какие-то из них ведут в его апартаменты», — сказала Элли. «Души надеюсь на то, что для жилых помещений ты нанял дизайнера получше», — заметила Саня. «Цветовая гамма напоминает приёмную зубного врача». Мэтисон забормотал что-то в полголоса, но Мэгги вонзила ногти в его тощие предплечье. «Что ты там лопочешь, миллиардер? Он говорит, что потом до нас доберется и всех уничтожит». И что мы стервы и грёбаные суки, перевела Элли. Для того, чтобы понять, что он бормочет, даже не нужно его слышать. Будем открывать все двери подряд? Спросила Селия. Нет, можно сразу идти к той, на которой написано ⁇ выход ⁇ ответила Элли, указывая на дверь в конце коридора. Наверняка наш Рэй не захотел, чтобы кто-то из его веселых друзей случайно заглянул в его личные апартаменты. Поэтому развесил таблички над дверями, через которые разрешено ходить персоналу. Они были в середине коридора, когда дверь распахнулась. У Мэгги упало сердце. Они пришли. Вооруженные охранники пришли. Но нет, это была не толпа мужчин с тазерами и сетями, чтобы ловить беглянок. Человек был один — С его черной куртки и штанов капала вода, как будто он плавал вокруг острова. Мэгги сразу узнала его. Это был тот самый гад с электрошокером для скота. Но электрошокера у него на этот раз не было. «Ты!» — заорала она, выпустила Мэттисона и бросилась бежать, не обращая внимания на оклики женщин. Она налетела на него, выпихнула из двери и сбила с ног. Он не успел даже опомниться. Мэгги придавила его к земле, но мужчина сбросил ее, и она откатилась в сторону. Ее ослепило солнце, настоящее солнце, невыносимо яркое после тусклого света в лабиринте Мэтисона. Мужик с электрошокером, Кларк, Бет сказала, что его зовут Кларк, схватил ее за ноги и дернул, а потом навалился на нее всем телом, с силой надавил ладонью на сломанную скулу И Мэгги завыла. «Я же сказал тебе, на женщин нужно смотреть, их незачем слушать», — просипел Кларк. «Мне кажется, ты не усвоила урок». И его пальцы сомкнулись у нее на горле. У Мегги потемнело в глазах, во мраке мелькали огненные точки. Неужели после всего, через что пришлось пройти, Ей суждено умереть на каком-то неизвестном острове, вдали от дома, от дочери. Внезапно Кларк разжал хватку и взвыл. Это Саня и Элли набросились на него. Саня вцепилась ему в волосы и дернула так сильно, что чуть не сломала шею, а Элли ткнула большими пальцами ему в глаза. Кларк орал и дергал ногами, и Мэгги сумела выкарабкаться из-под него, хватая ртом в воздух. «Не выдави ему глаза», — сипло выговорила она. «Я хочу, чтобы он меня видел, когда в суде я буду давать показания против него». Элли убрала руку, и Саня оттолкнула Кларка. Раздался глухой стук. Он ударился затылком о твердую землю. После этого Элли и Саня, словно сговорившись, одновременно наступили ему на кисти рук. Мэгги услышала хруст костей. «Больше женщин душить не будешь, тварь», — говорила Элли, убирая ногу. «Если повезет, сможешь кое-как жрать своими клешнями». Кларк прекратил орать и хныкал, умоляя о пощаде. «Ладно, хватит, ковбойша», — сказала Саня. «У тебя проблемы с управлением гневом, а?» «Ничего подобного. Я прекрасно умею управлять гневом», — буркнула Элли, но отошла от Кларка. Мой гнев направлен на определенный тип людей. Селия, стоя в дверях, крепко держала Мэтиса за руку. Мэгги огляделась. Они находились на небольшом участке земли, поросшем травой. Волны накатывали на узкий каменистый пляж. В море выдавалась ничем не примечательная деревянная пристань. К пристани была привязана моторная лодка. С другой стороны на воде покачивался гидроцикл. Видимо, Кларк воспользовался гидроциклом, чтобы обогнуть остров, поэтому попал сюда быстрее остальных. «И где твои воинственные друзья?» — спросила Саня. «Что, все утонули в проливе?» «Пошла ты!» — прошепел Кларк. «Так с дамой не разговаривают!» — заметила Элли, и снова наступила ему на пальцы. «Они... они задержались!» «Паром не ходит, проблемы с двигателем». Мэгги рассмеялась. Это был немного хриплый и безумный смех. «Нас спасла механическая поломка». «Ну хорошо, садимся в катер и берем с собой нашего миллиардера». «А с ним что будем делать?» — спросила Элли. «Тоже возьмем с собой?» Мэгги поднялась с земли, взглянула на Кларка и вспомнила, как он приставил электрошокер к шее той женщины в контейнере. На миг она, подобная Элли, ощутила прилив ярости, и ей захотелось раздавить гадину. Но потом гнев ушел, остались лишь усталость и безразличие. «Оставим этот мешок с дерьмом здесь», — сказала она. «А то в лодке будет вонять слишком сильно. У нас есть Мэтисон, Этого хватит».